Голова 10 «Чёртова ворона! Нет, Сильвер Кроу!» Оседлавший огромный американский мотоцикл-гонщик в скелетные маски выбросил вперёд крепко сжатый левый кулак. «Сегодня нашим битвам придёт Зе «Как пожелаешь, Эш-сан! В смысле, Эш-роллер!» Воскликнул в ответ Харуюки, выбрасывая правый кулак. Мотоцикл мчался на него с такой скоростью, что из выхлопной трубы вырывалось пламя. «Положим же конец!» – добавил и Харуюки. «Здесь и сейчас, в день окончания первого триместра!» 20 июля 2047 года, суббота, без пяти восемь утра. Седьмая кольцевая дорога, пересекающая зону Сугинами-3 с юга на север, вновь стало полем традиционной битвы эш -Кроу. Сегодня был очень важный день. После обеда состоится собрание, посвященное слиянию с Проминенс. А вечером долгожданный поход в Минато-3, где произойдет решающая битва против осциллаторий universe. Возможно, сегодня следовало сделать исключение и не проводить дуэль, чтобы сберечь силы. Но нельзя допустить, чтобы Белый Легион догадался о готовящемся нападении. Харьюки решил, что всё должно быть как обычно, и принял вызов Эша. Когда дуэль началась, время пошло незаметно. На таймере осталось 5 минут, у обоих аватаров лишь по 10% здоровья. Победа достанется тому, кто нанесёт больше урона в решающем столкновении. Однако оба бойца истратили всю энергию и могли полагаться лишь на обычные атаки. Поэтому преимущество перешло на сторону Эша, владевшего самопальной техникой под названием «Двухцилиндровый кулак». «Поехали!» – взревел Эш, несущийся по полуразрушенным рельсам уровня постапокалипсис. «Суперспецприём! Максвитвинфист!» Эш бодро подпрыгнул и встал на мотоцикл ногами. Правую он поставил на газ, левую на сиденье, приняв позу заправского серфера. Когда между мотоциклом и Харуюки осталось где-то 30 метров, Эш на мгновение выжил носком передний тормоз, одновременно выводя заднее колесо в занос. Мотоцикл тут же на огромной скорости закрутило, он превратился в мощный сгусток кинетической энергии несущийся на хороюки и оставляющий за собой на дороге огненную спираль. Если тяжёлые шины коснутся аватара Хороюки, остатки его здоровья сметёт в мгновение ока. Как-то раз Хороюки попытался увернуться от такой атаки отчаянным прыжком, но Эш умудрился поставить вращающийся мотоцикл на ДБ, назвав свою квазитехнику раскладной гильотиной и сбил Silver Crow или то В тот раз заднее колесо мотоцикла отняло у Харуюки больше 10% здоровья. Так что повторять этот приём было бессмысленно. Но и попытка броситься в бок наверняка кончится тем, что мотоцикл с лёгкостью догонит его. А, ну всё, битве конец. Когда ворона не летает, он ничем не круче обычной вороны. Разве обычные вороны не летают? С крыш зданий на обочине дороги доносились голоса зрителей. А Харуюки напряжённо думал. Вперёд, понятное дело, подаваться нельзя. Порыгать бесполезно. Кидаться в стороны тоже. Оставался лишь один вариант. Отступать назад. Но вряд ли бегать не до ничьей. Достойное завершение последней в первом триместре дуэли Эш-Кроу. Нет, ему мешала сама мысль о бегстве. В тяжёлые минуты нужно двигаться вперёд. Черноснежка и Фука на его месте поступили бы именно так. «Вперёд!» Харуюки сосредоточил всё внимание на мотоцикле, обратившемся огненной юлой, и оттолкнулся от земли. Он отскочил не прямо, не бок и не вверх, а вперёд и вправо. «Бесполезно!» Эш подправил траекторию. К вращению против часовой стрелки добавилась езда по спирали против часовой же, с помощью чего он пытался настигнуть и снести Харуюки. Харуюки бежал изо всех сил, ощущая, как вылетающие искры бьются о серебряный доспех. Он заворачивал влево, подстраиваясь под вращение мотоцикла. Пусть энергии у него и не осталось, но расправленные крылья играли функцию рулей и помогали описывать круг. «Терапало!» Эш выкрутил газ на полную. Двухцилиндровый двигатель взревел. Мотоцикл закрутился ещё быстрее, а Харуюки носился вокруг него, как сумасшедший. «Быстрее! Ещё быстрее!» Чем сильнее он молился, тем больше разгонялся Сильверкроу. Раскалившаяся до бела броня на ногах то и дело сыпала искрами. Наконец искры соединились в белый круг, который затем наложился на огонь, вырывавшийся из-под заднего колеса мотоцикла и превратился в двойное колесо. «Кстати, а ведь я очень давно так не бегал в обычных дуэлях», – вдруг задумался Хуру Йоки, хотя решающий миг и становился всё ближе. Долгое время он думал лишь о скорости полётов, совершенно забывая о передвижениях по земле, одной из основ дуэлей. И сейчас, когда он опомнился, Сильвер Кроу продемонстрировал, что научился бегать куда быстрее, чем раньше. Пожалуй, хватит выпрашивать скоростью системы. Отныне я буду искать её внутри себя. Внутри тела моего дуэльного аватара. хароюки взревел и ускорился ещё раз. В тот самый миг, когда скорость Харуюки наконец превзошла скорость вращения мотоцикла, передняя вилка не выдержала напряжения и раскололось. Двигатель упал и взорвался. Сила взрыва отбросила эш-роллера под самые небеса куда он улетел с криком «Наши дуэли будут Этернал!» Наконец он распался на яркие частицы, словно разорвавшийся фейерверк.